«Тридцать девять. Они пресекли нас», — всвечал адмирал Туринов. «Не мудрено, с напряжением в голосе откликнулся инакент. «Маневр и еще раз маневр». «Да какой тут нахрен маневр? Это же не корвет и даже не фрегат». Линкор Стек действительно маневрировал не слишком резво. Со стороны даже могло показаться, что вообще никак не маневрировал. Только маневровые движки зазря изжигают пламя, не в силах сдвинуть тушу сотни тысяч тонн. И попадание от первого залпа подтверждали подобные мысли. 40% попаданий выдал статистику майор Кашира. Неплохо. Плохо то, что результативность следующего залпа повысится до 60-70%. И его нам нужно пережить, разворачиваемся дном. СТЭК стал проворачиваться, оберегая снарядов борта со своими пушками. Второй залп стряхнул линкор на порядок сильнее. И, похоже, у командира Птаха сдали нервы. Торпеды. Вторая, третья, вскричал тур. Открыть заградительный огонь. Делать нечего. Пришлось венкора уставать к угрозе правым бортом, где зениток больше всего. Левый же борт серьезно побит. Иначе зенитные орудия не могли работать в полную силу. Зенитки посылали тысячи снарядов в секунду, но все никак не могли поразить цель. Система постановки помех Супер хорошо делала свое дело. Но уже черт, уже половина дистанции. «Сосредоточить огонь на одной торпеде», — распределился Каин Иннокент. Плотность огня увеличилась совсем до невероятной величины. В хорошем увеличении даже было видно, как трассы пересекали друг друга, и зенитные снаряды, сталкиваясь друг с другом, рикошетили в стороны. Но! Втах дал новый залп. В эту секунду зенитки все же сделали свое дело, и одна из торпед детонировала. Ударная волна прошлась по обоим кораблям. Но этот же взрыв в какой-то степени спас линкор, ибо болванки электромагнитных пушек сошли с курса и не раскручили хлам борт линкора. Есть. А теперь курс на супер Побитый жизнью линкор устремился к цели встречным курсом. Арт-батареям приготовиться, соткам и 75 семидесятипяткам орудия главного калибра противника, пятидесяткам настройки антенны и прочие датчики. Ослепить его. Стрелять только по моей команде. «Чего ты ждешь?» — не думал Тур, поглядывая то на Иннокента, то на тактический экран и радар. Линкор уже давно вошел в зону своего эффективного огня. Он у нас как на ладони. Еще немного, и он даст залп до да такой, что нам даже выстрелить в ответ нечем будет. Сблизимся до самого предела, для абсолютной точности и максимальных разрушений. У нас еще полминуты. Если, конечно, статистика перезарядки супердонотов не врет. А время полета болванок ты учел? Что? Удивился Иннокент с ужасом, осознавая, что он действительно как-то упустил этот параметр. Огонь! Всем батареям огонь! Стек разрядился всеми стволами, и десятки снарядов унеслись к цели. «Черт!» — скрикнули все на капитанском мостике и в штабном отделе. За секунду до первых попаданий Супер дедноут дал ответный залп. Птах, естественно, помяло, на положенное время спустя линкор начало буквально рвать. 120 миллиметровые болванки Супер дедноута с такого расстояния пробивали его броню, как картон. Хорошо, что реакторов на месте уже не было. Покинуть корабль отдал приказ Каин, когда тряска прекратилась, и стало ясно, что стэк уже просто металлолом. Об этом свидетельствовали все системы контроля и сигнализации. Нельзя даже было воспользоваться пушками с левого борта, в накопителях которым еще оставалась энергия. Потому как корабль еще нужно развернуть, а как это сделать, если управления потеряно. Весь комсостав Ленкора юркнул ход, ведущий в спасательный шлюп, и покинул корабль. Каин, севший за штурвал, стал очень быстро от него улепетывать, не доверяя системе автопилота. Так как супер поворачивался с намерением садить в корабль второй залп с неповрежденного борта. Повреждение птаха оказало достаточно сильное психологическое воздействие в первую очередь на самих конфедератов, считавших сокрушителей просто неуязвимыми. И хватка ослабла. Остатки первого пиратского флота, коих на ходу осталось штук десять, смогли наконец порвать блокаду и начать отступление, больше походившие на бегство. Им бы все равно всем пришел конец, если бы отходивших не прикрывали те, кто из-за повреждений уже просто не мог покинуть систему Витим и был обречен на героическую гибель. Сдаваться конфедератам в принципе никто не собирался, прекрасно понимая, какая участь их ждет. Офицерам комсостава Стека повезло. Их подхватил фрегат, и они смогли покинуть пределы Витима. Второму флоту совсем не повезло. Танатос продолжал методичное истребление кораблей СНМ, Из всего второго флота смогли уцелеть только три изрядно помятых фрегата, благодаря своим невеликим размерам и хорошей маневренности, сумевшие вырваться из ловушки. А может, их просто отпустили, чтобы выжившие нагнали страху на тех, с кем им придется обсуждать битву за кружкой пива, или, скорее всего, чего покрепче и в очень больших количествах. Ведь, как известно, чтобы легче победить в реальности, нужно сделать так, чтобы противник проиграл еще до битвы в собственных мыслях. Вполне возможно, что Сильвест Ли намеренно закладывал подобный фундамент своих будущих побед. а то, что эта победа, нет никаких сомнений, даже несмотря на гибель десяти кораблей, не считая поврежденных большей частью потерянных под конец битвы, когда противник совсем уже лишился рассудка и кидался в самоубийственные атаки. Не было у него сомнений в том, что его и в дальнейшем ждут не менее яркие победы.